Глава 10. Адиль. Поль приходил в библиотеку так часто, что мисс Ридер стала называть его нашим самым преданным читателем. В те дни, когда он патрулировал, он оставлял велосипед во дворе и помогал мне. Например, снимал толстую бумагу, в которую упаковывали журналы вроде Life или Time, чтобы они благополучно пересекли океан. Увы, под любопытными взглядами мадам Симон обменяться поцелуем было невозможно. Дома было не лучше. Сидя на расстоянии 32 сантиметров друг от друга, мы с Полем не прикасались к чаю. «Как вы думаете, дождь скоро прекратится?» спрашивала я, уверенная в том, что маман подслушивает из-за угла. Тучи расходятся. На следующий день Поль уезжал в Британь, а мы сидели вот так, говоря о дожде, как незнакомые люди где-нибудь на автобусной остановке. «Давайте погуляем», — предложил Поль. «Мне хочется показать вам мои любимые места в Париже». Не уверена. Из коридора откликнулась моя матушка. «Пожалуйста, мамон». Я даже слегка охрипла от желания остаться с Полем наедине. «Он ведь уезжает почти на весь август». «Ладно, на этот раз. Но не задерживайся долго». Ладонь Поля согревала мне спину, когда он быстро увлекал меня по авеню, сквозь симфонию автомобильных гудков мимо лавочников, куривших перед дверями своих магазинчиков, к северному вокзалу. Под его огромной стеклянной крышей насельщики В синих куртках перевозили багаж. Путешественники кричали и толкались, пробираясь к своим поездам. Поль показал мне на платформу, где молодой человек в очках целовался с женщиной, вышедшей из вагона. «Я прихожу сюда, чтобы оказаться рядом с любовью. Ты, наверное, подумаешь, что я сумасшедший, посматривая за людьми». Я покачала головой, ведь я именно поэтому так много читала, чтобы заглянуть в чужие жизни. Мимо быстро прошел какой-то музыкант с трубой футляре. Группа скаутов таращилась на локомотив. Мамаша, держа за руку малыша, бежала навстречу мужчине в плаще. Он подхватил их обоих и закружил. «Как это мило!» — улыбнулась я. Поль пристально наблюдал за этим возвращением к семье. «Что-то не так?» — спросила я. «Нет, ничего». «Ничего?» Он проводил взглядом в семью, ушедшую с вокзала. Я прежде жил с родителями в квартале отсюда. Вот как? Пока отец не ушел от нас. Мне тогда было семь. Мать сказала, что он отправился в долгое путешествие на поезде. И я, уверенный, что он вернется, приходил сюда. Поль повернулся ко мне. И вот прихожу сюда по-прежнему. Я придвинулась к нему, и он зарылся лицом в мои волосы. Я чувствовала, как его сердце бьется рядом с моим. Возможно, не так уж опасно было довериться кому-то. Я никому об этом не рассказывал. Тихо произнес Поль. По дороге домой мы оба молчали и, наконец, поднялись на площадку. «Ты можешь остаться на ужин?» — спросила я. Он поцеловал меня в висок, в щеку, в губы. И делал вид, что я, не в отчаянии от того, что должен утром уехать, я не могу. Когда я смотрела, как он спускается по лестнице, дверь за моей спиной открылась. «Мне показалось, я что-то услышал», — сказал Реми. «Ты что, сама с собой разговаривала?» «С Полем». «Не хотелось рассказать Рами, что иногда я чувствую себя счастливой и лёгкой, как Пушинка, а иногда, как сейчас, расставшись с Полем, погружаясь в отчаяние». «Не могу перестать думать о нём». Я старалась удержать Поля на полях своей страницы, но он передвигался в середину, в самый центр моей истории. «Ты влюбилась», — улыбнулся Рэми. Раз за тебя». «Надеюсь, ты тоже счастлив». Я как раз об этом и хотел сказать. Я влюблён в Битси. Они идеально подходили друг к другу, и я гордилась тем, что сыграла свою маленькую роль, познакомив их. Я сначала просто хотела подобрать тебе компанию, мистера Д. Нарсиа и мистера Прайс Джонса, но, пожалуй, Битси оказалась наилучшим вариантом. «Пожалуй, — ты и сказал? — хотел сначала сказать тебе. Мы многим делились». Рэми был первым читателем моих бюллетеней, а я была единственной, кому он позволял править свои статьи для юридического обозрения. За чаем в кухне мы говорили поздна. Мы знали тайны друг друга. Рэми был моим убежищем. Но все постепенно менялось. Я теперь была с Полем, он с Битси. У меня была работа, а Рэми скоро должен был получить диплом. Возможно, мы последний год жили под одной крышей. Мы были вместе с самого рождения — но со временем должны начать каждой свою жизнь. И я гадала, как долго еще мы пробудем вместе. Накануне, во время урока французского, когда мы закончили дневную работу, я подшучивала над Баргарет. Глаголы делятся на три семьи. «Любить, говорить, есть. В какой семье?» Эми, перли, межи?» «Принадлежат к семье, ве?» ответила она. «Семьи». Какой чудесный взгляд на слова. И не забывай о французском, когда будешь в Лондоне. Я всего на две недели туда еду. Мы продолжили разговор во дворе, где у стены стоял велосипед Реми. «Мерси за то, что предложила мне стать волонтером», — сказала Маргарет. Я наконец-то почувствовала себя частью чего-то. «Мерси, Атуа, без тебя я бы до сих пор заполнял те ящики. Или стоял бы перед полицейским участком». «Ерунда». Щеки Маргарет вспыхнули, но вид у нее был довольный. Не знаю, что буду делать без тебя. Я могла бы сказать еще очень многое, но нашей семье не принято говорить о чувствах. Без тебя я никогда бы не набралась храбрости, чтобы найти поле. А то, что я начала учить тебя языку, напомнило мне о красоте французского, о красоте, которую я всегда принимала как само собой разумеющееся. Скучнейшие занятия, отправка книг, починка порванных страниц журналов, примещение старых газет в архив пролетают быстро, когда ты рядом со мной. Когда Маргарет сказала «Дорогая моя подруга, не зная, что я вообще буду делать без тебя», мне захотелось расцеловать его без щеки. Но я, думая об ужине, села на велосипед реме. «Ты умеешь на нем ездить?» — спросила Маргарет. «А ты нет. Я сняла ногу с педали. Могу тебя научить. У меня не получится. А когда я упаду, буду выглядеть глупо. Какое тебе дело до того, что несколько парижан увидят, как ты ободрала коленку?» «Разве это не лучше в жизни за границей? Делаешь, что хочешь, а дома никто об этом не узнает». Я придержала велосипед, Маргарет забросила ногу через раму. Велосипед качался из стороны в сторону, и Маргарет одной рукой вцепилась в руль, другой — в мою руку. «Нет, я не могу». «Можешь, держи руль». «Не уверена, что это хорошая идея». «Ты учишь французский и живешь в чужой стране. Езда на велосипеде и в сравнении не идет со всем этим», — сказала я, мягко подталкивая ее. «Удачи!» Маргарет начала набирать скорость, ее юбка развивалась над коленями. «Я упаду!» Она медленно нажимала на педали. «Я боюсь!» «Доверься мне!» Я в припрыжку бежала рядом с ней. «Я не допущу, чтобы с тобой что-то случилось!» «Я верю!» крикнула она. И теперь уже в ее голосе звучало скорее радостное возбуждение, чем опасливый страх. А я протягивала к Маргарет руки, готовая подхватить ее, если она начнет падать. В Париже в августе жарко и душно, и поэтому многие наши читатели отправились в Ниццу и Биориц или по домам навестить родственников в Нью-Йорке или Цинциннати. И, сидя за моим столом, мы с мисс Ридер наслаждались редкими минутами тишины и покоя. На ней было платье в горошек, выглядела она очень оживленной. Волосы мисс Ридер убрала в узел на затылке, в руке держала серебряную ручку, собираясь написать то ли какое-то выступление, то ли благодарность кому-то. Большинство людей в моей жизни, от отца и учителей до чиновников и официантов, начинали свои ответы со слова «нет». «Мне бы хотелось пойти в балетную школу». «Нет, у тебя неподходящее тело». «Мне бы хотелось учиться рисованию». «Нет, у тебя нет необходимых навыков». «Мне бы бокал красного вина». «Нет, с тем блюдом, что вы заказали, будет лучше белое». Мисс Ридер была другой, Когда я спросила, могу ли я произвести некоторые перемены в зале периодики, для меня стало потрясением услышать в ответ «да». Я умирала от желания расспросить ее о многом. Что думают ее родитель о том, что она здесь живет? Как это она набралась храбрости переехать в чужую страну? Буду ли я когда-нибудь такой же храбрый? Хотя я буквально слышала голос маман. «Не проявляй любопытства, занимайся своими делами!» А просто так и гудели во мне, пока, наконец, один не вырвался наружу. Что привело вас во Францию? Любовная история. Ее ореховые глаза засияли. Я наклонилась чуть ближе к ней. В самом деле? Я влюбилась в мадам де Сталь. Писательница? В ее время люди говорили, что в Европе существуют три великие силы. Великобритания, Россия и мадам де Сталь. Она оскорбила Наполеона, заявив, даром речи он явно не обладает. Наполеон ответил тем, что запретил ее книги, а ее изгнал. Она никого не боялась. «Можете вы поверить, что я прокралась в тот особня, где она жила? Я намеревалась лишь зайти во двор, но потом какой-то слуга поздоровался со мной, как будто я была в праве здесь находиться. И я вошла, поднялась по ее лестнице. Моя рука касалась ее перил. Я во все глаза смотрела на стены, на которых некогда висели ее фамильные портреты». Наверное, это звучит довольно странно. И это звучит как любовь. Вы действительно перебрались сюда ради писательницы? Я тогда была в Испании, организовывала на книжной ярмарке выставку библиотеки Конгресса. А здесь открылась вакансия, и я ухватилась за нее. А вы? Вам приходилось путешествовать? Вы всегда хотели стать библиотекарем? Я всегда хотела работать именно здесь. Я писал вам тогда, что хотела поступить в американскую библиотеку из-за воспоминаний о том, как приходила сюда с моей тетушкой. Вы мне напоминаете ее, правда? Не только вашей прической, но и тем, как вы добры ко всем и как делитесь людьми своей любовью к книгам». Подошла графиня, держа под мышкой папки. Ее волосы напоминали мне о море в облачный день, белые барашки на волнах над серым могучим течением. Очки для чтения, сидевшие на ее носу, заставляли думать, что она намерена прочитать нам какую-то лекцию. «Нам нужно поговорить», — заявила она мисс Ридер. «Можем продолжить наш разговор позже, если захотите», — сказала мне мисс Ридер, прежде чем отправиться следом за членом правления в свой кабинет. Пока я приводила в порядок газеты, Борис прочел мне кое-что из фигаро. Месье Чемберлен предложил сделать перерыв в работе парламента с 4 августа до 3 октября, если его созыва не потребуют какие-нибудь чрезвычайные обстоятельства. «Я хочу взять отпуск», — сказала я. «Конечно, мне хотелось, чтобы у меня была возможность побыть с полем». «Для этого станьте членом парламента», — пошутил Борис. Но на этот раз я хотя бы с нетерпением ждала воскресного обеда. Рами пригласил Битси, что было равносильно объявлению о помолвке. Я только беспокоилась, что папа может все испортить, постоянно унижая брата. Я собрала газеты за последнюю неделю и понесла их наверх в архив мимо кабинета мисс Ридер. Дверь была приоткрыта, так что я заглянула внутрь. Директриса выглядела мрачной. Я получила письмо от университетской библиотеки в Страсбурге. Месье Уикершем сообщает, что они с мадам Хахлман упаковали и эвакуировали 250 ящиков книг. «Война на подходе!» В голосе графини слышалась уверенность. Страсбург находился в опасной близости к Германии. Библиотекари отправляли книги в безопасное место, хотя политики ни слова не говорили об эвакуации людей. «Книги отправили морем в департамент Пю де — сказала мисс Ридер. — Нам тоже нужно подготовить план. Неужели Юго-Запад безопаснее Страсбурга, безопаснее Парижа? — Самые хрупкие вещи я заберу в свой загородный дом. «Ноты и тексты молодого Пита Сигера, первое издание. Там с ними ничего не случится. Мы подготовим запасы угля, воды в бутылках, песок, чтобы гасить огонь». «И противогазы», — вздохнула графиня. «Если эта война будет похожа на предыдущую. Десять миллионов тогда были убиты, а сколько были ранены и покалечены? Я просто поверить не могу, что такое начинается снова». Убитые, раненые, искалеченные. Я избегала разговоров о войне всегда меняла тему когда они и заговаривал реми сбегала в детский зал если такие речи заводил мистер прайс джонс но теперь похоже было на то что в опасности может оказаться библиотечное собрание и мы сами можем оказаться в опасности мне пришлось признать тот факт что война действительно на пороге